Глава двадцать первая. «У меня-то вообще-то есть карандаши», — заметила Дарлин. «Я обнаружил, что когда собираешься писать драконьи руны...» Казимир погрузил шпору богини в блюдечко с чернилами, которым как-то успел обзавестись. «Лучше всего пользоваться драконьими инструментами». «Драконьи руны?» — удивилась женщина. «Ты говоришь на их языке?» Казимир обратил к ней комически пустое лицо. «Хм, да», — ответил он несколько секунд спустя. «Ну и в интересном же мире вы все живете». Дарлин стояла у плиты, делая Казимиру и Саре завтрак. Саре она помогать не дала, зато позволила ей пойти покормить свиней. «Маленькими шагами, всегда маленькими шагами», — подумала Сара. Она перегнулась через стол и зашептала Казимиру. «Ты чего там делаешь? И где ты взял чернила?» Он бросил на Дарлин быстрый взгляд и, убедившись, что та повернулась спиной, показал девочке свежий порез на ладони. Черная ранка была в точности как та, что на подбородке, которая уже почти зажила. Раны у драконов заживают очень быстро, это каждый знает, но в человеческом облике это все равно выглядит удивительно. «Это что, твоя кровь?» — поразилась Сара. «Цыц!» — сказал Казимир, не сводя глаз с Дарлин. Я ей сказал, что сделал их из ягод, они были у нее в буфете. Руны надо писать драконьей кровью, а иначе они не сработают. А что они должны делать? Не забивай себе голову. У нас есть вопросы и поважнее. Мне просто нужно кое-что написать, пока дракон не вернулся за Шпорой. Откуда ей знать, что она у нас? Наверняка думает, что Шпора все еще у Малкольма, а он ушел. Увы, она ее учует. Вздохнул Казимир. «Мою овсянку?» — Дарлин поставила на стол две тарелки с кашей. «Нет, я про...» «Я знаю, про что ты». Женщина вернулась к плите. «Это называется шутка». Пара, поднимавшегося над тарелкой, корица, чуть-чуть меда, хватило, чтобы у Сары опять слезы навернулись на глаза. Они почти от всего наворачивались, что делала эта женщина. Ее мама. Но как бы и нет. «Значит, она ее учует». Сара вытерла глаза и уставилась на коготь, который Казимир положил на стол, чтобы толком поесть. Он и поел свою первую в жизни овсянку, скорчив последовательно целую гамму изумленных и восторженных рож. «И значит, придет за ней». Шпора представляет для нее опасность. Он снова взял ее и дорисовал что-то руни, над которой трудился. Как только уголок был завершен, рисунок к полному изумлению сары вдруг озарился изнутри и пропал в моей крови еще осталось немного магии тихо сказал казимир сколько же мы еще не знаем о драконах девочке пришлось даже потрясти головой и не без причины, сара дюхарст добавил он уже нормальным голосом от плиты донесся ляск это дарлин уронила миску в раковину это имя Она не могла поднять глаз. «Мое?» — подхватила Сара. «Мое имя?» «Я не могу, я просто не могу». «Прости меня». Сара встала. «Это было неправильно. Мы оставим тебя в покое». Но Дарлин не дала ей договорить. Два быстрых шага, и она обняла девочку крепко-прикрепко. «Боже, как это можешь быть ты?» Горячо прошептала женщина ей в шею. «Ты даже пахнешь так же. Как?» «Я сама точно не знаю», — ответил Сара. «Но да. Насчет запаха, как это было верно?» От маминого запаха воспоминание ударило молнией. Ее совсем малышку несут на ручках, ей поют колыбельную, показывают, как отучать поросят от матки, и мама стоит рядом. Сара словно падала, падала в собственное прошлое, которое все последнее время старалась держать от себя подальше. Все эти два отчаянных года, пока они с папой из сил выбивались, чтобы спасти ферму, не давая себе толком отгоревать. Но сейчас, о боже! Не выпуская Сару, Дарлин попятилась к низкой скамье, врезанной в стену кухни, и усадила обеих, себя и дочь. — Ты же ушла, моя девочка, — прошептала она. — Ты просто исчезла. — И ты. Я так скучала по тебе, что... что иногда дышать не могла. И это была чистая правда. Сару часто ловила врасплох какая-нибудь мелочь, вот как запах корицы сегодня утром, или папа потрепал по голове перед сном, или она вдруг замечала, что напевает без слов песню из тех, что любила мама. Сороковые годы, когда папа вернулся с войны целой и невредимой. И тогда весь мир вокруг на мгновение рушился, и больше не было ничего между Сарой и ее утратой. Только пустота, только пропасть, которую не пересечь, не заполнить. Вот до сих самых пор. «А ты помнишь?» — начала Дарлин. «Хотя как ты можешь помнить?» «Что?» — Дарлин улыбнулась. «Моя Сара боялась гусей. Была права, вообще-то. Гуси — жуткие твари. Но она, ты, она, как-то пробежала всю дорогу из города домой бегом, после того, как один такой напал на нее у бокалейщика». — А ты всю дорогу ехала за мной на велосипеде, — подхватила Сара, — и я даже не дала тебя меня взять. — Так это и с тобой было. Глаза у Дарлин сделались очень большие. — Ага, — кивнула Сара, — только у нас гусей было много, и они паслись перед детским садом, когда ты меня привезла в первый день. — Нет, я этого не понимаю. Дарлин оперлась спиной о стену и покачала головой. — Но... — она не закончила. — Ну да, — сказала Сара. Это очень большое «но», правда?» Они улыбнулись друг другу, а потом Сара, наконец, задала вопрос, который сжег ей язык с тех самых пор, как она здесь оказалась. «А папа, как он умер?» Выходить в путь за полночь явно было идиотским решением. Малкольм понял это вскоре после того, как покинул ферму. В первый час ему вообще не встретилось ни единой машины, а дальше так всхолодало... что пришлось уйти с дороги в лес и развести костер, просто чтобы не дать дуба. Он даже подумал было вернуться, но на этот раз Казимир наверняка заставит его остаться. И правильно сделает, и Малкольм, скорее всего, останется. В конце концов, он больше всех знал о Метере Теи, и ему так хотелось оказаться сейчас рядом с Нельсоном, словно в грудь кто-то вшил громадный камень. «Это все хорошие, достойные причины». Но ему кое-что нужно было сделать здесь, даже если это совсем бесплодная затея. Информации катастрофически не хватало, и другого шанса ему явно не представится. Поэтому Малкольм поднялся на заре и в первые же 10 минут поймал попутку. С кем бы вы думали? Это казался грузовик Хисау и Джейсона и Нагавы. Джейсон, конечно, разворчался, что ему приходится двигаться, но Малкольм благодарно запрыгнул в кабину. «Недалеко же ты ушел», — саркастично прокомментировал Джейсон. «Зато сегодня уйду», — парировал Малкольм, надеясь, что это правда. «Куда тебе надо?» — поинтересовался Хисао. Вокруг глаз сплошная чернота, нос распух. «В Беллингем». «В Беллингем?» — ужаснулся Джейсон. «Так это же часа три пути отсюда». «Мы-то просто в город едем», — предупредил Хисао. «Ну и отлично, спасибо большое», — заверил его Малкольм. Сейчас, снова оказавшись в грузовике, он машинально пытался нащупать сумку, которой не было. Он ведь с ней ни разу не расставался за все путешествие и без нее чувствовал себя немножко голым. Конечно, паниковать он не паниковал. Его всегда учили приспосабливаться к любым обстоятельствам, да и деньги кое-какие у него с собой остались. Опа! Малкольм поскорее полез в карман и вытащил пригоршню долларов. Это похоже на ваши местные деньги. Хисао с Джейсоном оба уставились на них и смотрели довольно долго. «Ну, почти», — сказал наконец Джейсон. «А вот это кто?» «Аарон Бар, сказал Малкольм. Он был президентом. «Только не здесь», — заметил Хисао. «В остальном порядок», — резюмировал Джейсон. «Наверняка сойдет. В большинстве мест. Если приглядываться никто не станет». После довольно долгого пути впереди показалась горстка домиков. Город Фром собственной персоной. Малкольм даже кое-что узнал. Они с Нельсоном не так давно через него проезжали. Почти через него. Вон церковь, вон бакалея, почта, школа. Зато в этом мире на углу главной улицы красовался большой продуктовый магазин. В том, на этом же месте была закусочная. Вот туда-то Хисау и зарулел. «Нам сюда», — сказал Хисау. «Спасибо», — Малкольм выбрался из машины. «Дальше я сам». «Ты правда убийца?» — брякнул Джейсон. «Малкольм отступил, Давай им обоим выйти». Мужчина и мальчик смотрели на него. Сложно сказать, кому было интересней. «Я вернусь», — сказал Малкольм. «Обещаю». «Вернешься зачем?» — спросил Хисао. «Чтобы дать ей отпор. В конце концов, пророчество еще может избыться». С этими словами он застегнул пальто, и зашагал в сторону шоссе, где можно будет поймать новую попутку. Хисау и Джейсон проводили его взглядами. «Ты хоть что-нибудь понял?» — спросил сын. Ни хрена, – ответил отец. Шериф Эммет Келби был плохой человек. Его проклятие заключалось в том, что он совершенно не умел этим наслаждаться. Вся его «плохость» коренилась во внутренней ярости, которую он сам не мог себе объяснить. а вовсе не в радости видеть, что люди его боятся. Радости он вообще не знал никакой, даже когда побеждал, а чувствовать умел только ярость. Зрелище, надо признать, было то еще. Город об этом знал, особенно те, кто с кожей потемнее. Помощник шерифа Лопес, например. Его взяли не так давно и после того, как окружной администрации пришлось практически шантажировать Келби. Впрочем, шериф с тех пор успел отыграться, Лопес уже подыскивал себе гавань потише в каком-нибудь другом округе. Да скорее уж ад замерзнет, чем Келби позволит вставлять себе палки в колеса. Ну и, конечно, он не ограничивался только неграми да мексиканцами. Или откуда там был этот Лопес? Ну или епошками. Хисау и Нагава еще, ох, как пожалеет, что пришел помогать завести полицейскую машину. Бедный, богатый или средний класс, ярость шерифа Келби изливалась на всех. И все они его ненавидели. И слишком боялись, чтобы проголосовать за кого-то другого. Шериф Келби знал много такого, что люди не хотели бы, чтобы о них знали. Но даже и так победа далась ему нелегко. Он обошел этого хлюпика, Джека Стентона, всего на пару сотен голосов. Как бы там ни было, победа есть победа. Фром получил шерифа Келби на четыре года. И эта гоп-компания на ферме у Дью Херстов еще узнает, что такое перейти дорогу шерифа Келби, когда он при исполнении официальных обязанностей вряд ли им это понравится. «Шериф?» — удивился помощник Кертис, когда Келби ворвался в парадные двери фромского полицейского управления, а, удивившись, поспешно вскочил. «Мы не думали, что вы сегодня придете? Перелом же и все такое!» «Да не все так плохо!» На запястье у шерифа красовался гипс. Накладывали его прошлой ночью в Добром Самаритянине, что в Пью-Алопе. Там было меньше шансов, что Келби кто-то узнает. «Ваша матушка сказала, это вы так неудачно упали?» С сомнением протянул Кертис. Келби внутренне аж поморщился. Совершенно идиотская ложь, но лучше он вчера посреди болевого шока ничего не придумал. «Я на самом деле разнимал драку», — сказал он. «Драку?» Снова изумился Кертис, но в конце концов у Кертиса всегда было такое лицо, изумленное. «Мне послать наряд?» «Это было сугубо частное дело, помощник шерифа. Так что буду признателен, если вы станете о нем помалкивать». «Есть, сэр? А то животное. Еще кто-нибудь видел, сэр?» «А что, по мне видно, что видел?» «Вы здесь чем заняты, Кертис? Работаете или собираетесь мне все утро лапшу на уши вешать?» «Наберите-ка в Форт-Льюис быстро!» офис генерала крафта это который с вашим папой сражался вместе опять лапша кертис простите сэр как мне обосновать кэлби облизнулся скажите что я может быть забегая вперед но прямо сейчас у нас в добром старом фроме назревает кое какая государственная измена ты не умер он дарлин даже удивилась он нас бросил папа ушел ну Дарлин отпустила Сару и уставилась на кухонное полотенце у себя на коленях. Я как бы его к этому подвела. Никто из нас не без греха. То есть он не умер? Нет, дитя, почему ты вообще решила? Она осеклась, помолчала. А, потому что там, в другом месте, он... Сара кивнула. По щекам опять побежали слезы. Все случилось так быстро. Он... Его застрелили и... Дарлин снова схватила ее в объятия, да она, собственно, и выпустить толком не успела. Девочка, я, может, и не знаю, кто ты такая и как здесь очутилась, но ты точно многое пережила. И много чего еще переживет, вставил Казимир, который снова писал что-то шпорой, хотим мы того или нет. Дракон еще вернется, сказала Дарлин, и это был совсем не вопрос. Она словно пробовала на язык это слово. проверяя, сможет ли принять его, согласиться, «Если она уже не на пути суда, заметил Казимир. «Тогда нам нельзя сидеть здесь». Сара быстро вытерла щеки. «Нельзя подвергать маму такой опасности». «Она тебе технически не мама», — начал Казимир, но вовремя заткнулся, уж больно выразительно поглядела на него Сара. «Но в любом случае ты не права. Именно здесь мы и должны быть». «Что конкретно ты предлагаешь противопоставить такой огромной твари?» — нахмурилась Дарлин. «Как вы, двое маленьких человечков, сможете выстоять перед драконом?» «У меня есть еще несколько сюрпризов в рукавах», — улыбнулся Казимир. «Так ведь у вас говорят». «Что, правда?» — сказала Дарлин. «Что, правда?» — сказала Сара одновременно с ней. «В этом мире есть две вещи, обладающие чистой драконьей природой», — Казимир поднял шпору. Она и вот это Между ними неизбежно существует связь. И я сейчас ищу способ использовать эту связь против нее. «Почему вы все так уверены, что это она?» — усомнилась Дарлин. «Там что, есть анатомические признаки?» «В другом мире она была женщиной», — просто сказала Сара. «Прости, что? Она была человеческой женщиной, а когда пересекла границу, стала такой, вот таким вот большущим драконом». У Дарлин отвалилась челюсть. Пару секунд она так и сидела, раскрыв рот и глядя на них. Чего? Представь себе, что ты настолько дракон внутри, теперь нахмурился уже Казимир, что способна прогнуть саму реальность. Такой вроде бы только Богу под силу, сказала Сара. Не богохульствуй, осадил ее Дарлин, но как-то машинально. Или богиня, заключил Казимир, но практически себе поднос. и ты тоже», — предупредила Дарлин. «О, я сам был бы рад в это не верить», — возразил юноша. «Во что не верить?» — заинтересовалась Сара. Казимир сделал такой долгий вдох, что она поняла. «Сейчас будут плохие новости». «Ты, помнится, спрашивала про нашу богиню», — начал он. «Ты говорил, вы ее уничтожили», — перебила Сара. «Ничего подобного». Я говорил, мы разобрались с ней, прежде чем она сама не уничтожила нас. И как же, позволь спросить? Казимир замялся, словно понимал, что ответ никому не понравится. Мы воспользовались всей имевшейся у нас драконьей магией, чтобы заключить ее в человеческое тело. Обречь на старость и смерть. Он вздохнул. И на возрождение в виде женщины в каждом следующем поколении. Новости, и правда упала, как кирпич на голову. Ох. пробормотала Сара. «Вот же черт!» «Следи за языком миссии!» рявкнула Дарлин. «Куда агрессивнее, надо сказать, чем про богохульство!» Казимир устремил задумчивый взор на коготь. «Она непременно придет за тем, что принадлежит ей. Возможно, мы совершили крупную ошибку, дав этому убийце уйти». От внезапного стука в дверь подпрыгнули всем. «Если это опять шериф...» Дарлин нерешительно двинулась ко входу. На лице ее был написан страх, но это оказались Хисау и Джейсон, при виде которого у Сары снова сжалось сердце. Но времени на это сейчас не было. Выгрузив Малкольма, гости зашли в продуктовый магазин, где им тут же всучили свежую газету и пристали с расспросами, что они по этому поводу думают. Для фотографии было еще слишком рано, но и шапкой и передовица были достаточно красноречивы. Целый город по ту сторону гор. Сравняли с землей, сожгли дотла. «Полиция утверждает, инцидент имел вулканическую природу», — сказал Хисао. «Типа открылся кратер, но...» «Это была она», — совершенно убитым голосом произнес Казимир. «Сделала первую пробу».